Генри. Джулс была права. Это Клодин принесла статуэтку. Когда Генри увидел, как упорно она старалась отговорить Зару, у него не осталось больше сомнений. Однако Джулс ошибалась относительно мотивов Клодин. Не избавить дорогих гостей от дешевого подарка она стремилась. Клодин хотела послать ему сообщение. А дернуть, чтобы не забывался. Она состряпала эту впечатляющую, сложную схему, чтобы как следует напугать его. Она все продумала, кроме того, что Зара может захотеть статуэтку. Этого она представить себе не могла. Теперь их орудие убийства было в чужих руках. И не просто в чужих, в руках одной из самых знаменитых певиц в мире. Генри так и видел фотографии в таблоидах. Зара возвращается домой в Лос-Анджелес, держа статуэтку под мышкой. Можно себе представить, сколько сразу возникнет диких, нелепых предположений о том, что это такое. Но пройдет совсем немного времени, и все станет известно. Вспомнить хотя бы, как детективы-любители умудрились в сети раскрыть дело убийцы из Золотого Штата. Джозеф Джеймс Ди Анджело, бывший офицер полиции и ветеран ВМС США, также известный как убийца из Золотого Штата. Серийный убийца из Калифорнии, насильник и грабитель. Так что они с Клодин сядут в тюрьму благодаря фанатам суперзвезды. Надо признать, это смешно. Было бы смешно, если бы так случилось на самом деле. Но Клодин никогда этого не допустит. Никогда не покориться судьбе. У нее, наверное, уже был какой-то план. Она теперь ни за что не выпустит статуэтку из дома, пока не заполучит ее обратно. Генри беспокоился не только за Зару, но и за Клодин. Ей пришлось бы противостоять огромному телохранителю. Если она слишком явно обнаружит свои намерения, неизвестно, как Дэйв может отреагировать. Генри осмотрелся, ища Клодин глазами. «И «Им надо поговорить, сообразить, как лучше поступить. Вместе. Как она сказала, никто не победит их, пока они команда». Он увидел, как она вслед за кем-то выходит из комнаты. «Кто это был? Новый член команды?» «Некто в куртке с поднятым капюшоном». Держа в руке недопитый стакан, Генри направился в сторону двери.